Голова 549 -я. Нервозность. Двое людей, ставших столичными легендами, шли по тротуару. Плечом к плечу, как в былые времена. Цзуи и Гуэнси не разговаривали, не то чтобы им не было что сказать, просто их разделило так много лет, за это время столько всего произошло. Пусть даже имелось превеликое множество тем для разговора, в данный момент им хотелось вот так неторопливо, в полной тишине, идти по тротуару. Хоть они и не держались за руки, как в прежний период страстной любви, зато в процессе такой прогулки небольшая отчужденность, создававшаяся между ними за время долгой разлуки, постепенно пропала. Они случайно забрели в парк, что располагался возле улицы Сен-Литунь, Цзуи пригласил гоэн -Си сесть на лавку возле озера. Он вытащил мобильный телефон и позвонил Баор. Дома его уже не было несколько дней, а так как он находился в другом мире, мобильная связь была недоступна, В противном случае он бы ежедневно разговаривал с Баор по телефону. Сейчас он очень скучал по дочери. «Папа?» Услышав донесшийся из динамика в голос Баор, Эдзуи улыбнулся. «Ага, золотца ты еще не спишь?» «Я только что собиралась спать». Баор объяснила. «А ты как раз позвонил?» Эдзуи хихикнул. «Соскучилась по папе?» «Соскучилась». Девочка без ответила, а затем спросила. «Папа?» «Когда ты вернешься домой?» «Завтра приеду». Ответив, Цзуи прикрыл рукой микрофон мобильника и, обернувшись шепотом, спросил. «Хочешь поговорить с Баор? Как только Цзуи начал говорить с Баор по телефону, Гуэнси выглядела напряженной, а, услышав голос, раскрыла рот и суетливо покачала головой. Глаза наполнились влагой. Гуинси сильно скучала по Баор, которая когда-то была частичкой ее тела, В последние годы она постоянно думала о дочери и неоднократно воображала их встречу. Но сейчас она не знала, что сказать Баор. Она не была морально к этому готова. Отзуи понял ее переживания, поэтому еще немного поболтал с Баор и повесил трубку. Гоэйн тихо заплакала. В данный момент она была не сильно независимой женщиной, а мамой в чем сердце переплелись тревогой и стыд. Отзуи взял ее за руку, ласково промолвив. «Ни о чем не беспокойся. Баор послушная и смышленая, Я поговорю с ней, и она обязательно тебя примет». Гоэнси, не удержавшись, кинулась опять Зуи, плотно обхватив его руками и зарыдала. Ей хотелось получить теплое утешение. Ацзуи обнял ее, и в его душе забурлило странное чувство. Утром следующего дня зуи и Гоэнси сели на самолет и покинули столицу, отправившись в Ханчжоу. Временное удостоверение личности Гуин С было оформлено в аэропорту в пункте сервисного обслуживания. Официальное удостоверение, банковскую карту, сим-карту и другие документы будут оформлены уже по возвращении в Ханчжоу. В настоящее время родители и родственники Гуин Си находились за границей, поэтому в Ханчжоу у нее не было родных. Самолет приземлился уже во второй половине дня, а не не повез Гуинси сразу в родовое поместье в Линдзяне, а сперва посетил с ней район Зеньюань. Кто там? Едва он открыл дверь своей новой квартиры, как услышал голос Чиньвань. Та фартуки и косынки как раз наводила порядок гостиной. Когда она увидела Цзуи и Гуинси, тряпка выпала из ее руки. «Си-си!» Чиньвань подумать не могла, что Цзуи вернется домой с Гуинси. «Малышка Вань!» Гуинси обняла свою лучшую подругу и тут же заплакала. «Я вернулась!» Перед Чань навсегда испытывала стыд, поскольку доставила ей немало хлопот и подвергла ее опасности, доверив ей Баор. И это несмотря на то, что Чань сама предложила ухаживать за Баор. «Отлично!» Чань Вань плакала от радости. «Как же здорово, что ты наконец-то вернулась!» Обе женщины, преисполненные эмоциями, плакали и смеялись, и только спустя некоторое время более-менее успокоились. Взявшись за руки, они много проболтали. Выяснив, кто как поживал все это время, Чэнь Вань невольно спросила. «Ты виделась, Баор?» Гуэнси покачала головой. «Еще нет». Её лицо приняло опечеленное выражение. «Ничего страшного». Чэнь Вань обняла Гуэнси. «Я составлю тебе компанию. Скажу Баор, что ты ее мама, и расскажу, что ты сделала ради неё». Гуэнси со слезами на глазах промолвила. «Спасибо, малышка Вань. Мы ведь лучшие подруги». Чэнь Вань вытерла слезы с лица Гуэнси, с улыбкой сказав. Не надо так со мной любезничать. Гуинси кивнула, обе женщины обменялись улыбками. Кстати, Чанвань спросила: Раз ты вернулась, ты теперь никуда не уедешь? Она не знала подробности дела и по-прежнему тревожилась за Гуинси. Все проблемы Уенси уже разрешились. А ответил за Гуинси. Она больше не уедет. Чанвань широко раскрыла глаза. Правда? Гуинси опять кивнула. Вот и отлично. Ченьвань искренне порадовалась за подругу. В таком случае ты с Зуим. вдвое. Гуинси Си залилась румянцем. Я хочу сперва некоторое время пожить с тобой. Прежде у нее было свое жилье в Ханчжоу, но родители уже продали квартиру. Оставаться у Зуи было неловко, поэтому самым оптимальным вариантом, безусловно, было жить вместе с Ченьвань. Пока что важнее всего для Гуинси было познакомиться с Баор. Что касается будущих вопросов, то их придется решить постепенно. «Не проблема?» Ченни Вань радушно откликнулась. «Эта квартира очень большая, есть еще несколько свободных комнат. Оставаясь на здоровье, хозяин квартиры все равно не требует платы». Гуэн Си уже знала, что квартира принадлежит Зуи. Потянув Ченни Вань за руку, она еще много чего с ней обсудила. от Зуи не стал беспокоить девушек и только ближе к вечеру сказал. «Нам пора». Он вместе с Гуин Си и Ченивань воспользовался телепортом на верхнем этаже и переместился в родовое поместье. Оказавшись в другом доме, Гуин Си оцепенела на целых полминуты и никуда не сдвигалась. И не потому, что была поражена телепортацией, а потому, что услышала, как весело развиваться баора Тайк на первом этаже. Нервозность сковала ее тело. Эдзуи и Ченивань понимали, что она сейчас чувствует. Ченивань взяла ее за руку в надежде вселить в нее хоть немного смелости. Гуэйн действительно набралась смелости, и трое людей спустились вниз. «Папа!» Девочка сперва увидала Цзуи и с радостным визгом бросилась к нему, оставив позади себя тайка. «Золото!» Цзуи заключила его в объятия и как следует чмокнул в щечку. Баор захихикала и помахал рукой стоявшей позади Чэнь Вань. «Тётушка Вань!» Когда она заметила рядом с Чэнь Вань -си, на лице показалось любопытство. Гоинси Си завороженно уставилась на девочку, и с глаз тонкими струйками стекали слезы. Еще никогда она столько не плакала, как сегодня. Зуи нежным голосом сказал. «Баор, это твоя мама». «Мама?» Баор недоумевающе заморгала. «Моя мама?»